Глава двенадцатая. Кто к нам с мечом придет? Анюта всучила мне шефство над Павликом, как дарят на день рождения бездомных котят. С подтекстом «Мы в ответе за тех, кого приручили». Пафосная глупость из сопливой книжки для неблагополучных подростков. Как будто может один взрослый, половозрелый, психически здоровый человек быть в ответе за другого взрослого, половозрелого, психически здорового человека. Взаимоотношения людей в социуме регулируются гражданско-правовым кодексом. И термина «приручили» вы в нем не найдете. Все прирученки – паразиты, манипулирующие вашей сентиментальностью. Факт столь же неоспоримый сколь и не подлежащий озвучиванию девушкам. Поэтому я мрачно покивал и согласился, не очень понимая на что. Отправился собирать вещи. На съемной квартире, которую я избегаю даже в мыслях называть домом, был пойман ее владельцем, дал ему денег и выслушал привычное сожаление, что мало он с меня берет, а я не ценю. Не знаю, как я в его представлении должен ценить. В ножки кланяться, облезет и неровно обрастет. В новых обстоятельствах горожане как-то сами собой перешли на посуточную оплату так что арендодатель прилагал немалые усилия для ежедневного отлова в меня. Это превратилось в своеобразную игру с призом в виде выплаты победителю. Я не скрывался специально, но у меня непредсказуемый график, и я не всегда ночую, где живу, поэтому он каждый раз ныл, что недополучает. Меня это слегка напрягало, но не настолько, чтобы съехать. Выложив из шкафа на кровать немногочисленные пожитки, Я понял, что у меня вообще нет ничего походного. Ни спальника, ни пенки, ни рюкзака, ни кружки с миской. Я вообще не любитель туризма. Как по мне, не надо искать бытового дискомфорта специально. Трудности сами тебя найдут. А теплый ватер-клозет — не факт. Покрутил в руках камуфляжную ветровку, вспомнил Павлика, хмыкнул. Неужели я правда выгляжу таким отмороженным придурком? Да ну к черту, это все Анютины фантазии. А Павлику я еще мозги вправлю. Из кармана куртки выпало что-то мелкое. Я поднял с пола приборчик Малдера. Овальный пластиковый пульт с одной кнопочкой. Такими открывают шлагбаумы на въезде во дворы или ворота гаражей. Я нажал на кнопочку, направив пульт в стену. Ничего не произошло. Вывернув кисть, наставил на себя. Коробочка вздрогнула, мелодично блымкнула и моргнула зеленым. «Поди ж ты!» Достал из кармана викторинокс, выкрутил крохотный крестовой винтик и, подцепив упругую защелку, снял заднюю крышку. Никакого динамика внутри не было. Более того, место батарейки тоже пустовало, сиротливо зия окислившимися контактами. Обычный воротный пульт. Неработающий. Я пощелкал контактом кнопки. Как и следовало ожидать, ничего не моргало и не блымкало. Куда не направляй. Ясен пень, нечем же. Закрыл крышку, вкрутил винтик, попробовал. Хрен. Ушло волшебство. Может, его Александру Анатольевичу показать? Он же просил звонить, если попадется что-то более странное, чем обычно. Нашел визитку, посмотрел, подумал. Звонить не стал. Не знаю почему. Не захотелось. На рынке по рядам бродила худая мелкая цыганка, продающая спирали от комаров. Пронзительным жалобным голосом она зазывала. «Спирали! Спирали! Спирали!» И такая вековечная цыганская тоска звучала в ее надрывном, почти со слезами, крике, что было сразу понятно. «Спирали! Спирали!» Да так и не сперли эй молодой вижу долго жить будешь большую любовь вижу молодой затараторила она на вопрос почем я молча развернулся и пошел в ларьке лучше куплю погоди молодой спирали нужны я остановился так возьми тебе нужно вижу буркнула цыганка угрюма и пихнула мне в руку две запаянные в целлофан зеленые змейки бери бери молодой «Спасибо мне, скажешь. Рыбаку только не верь». «Какому нафиг рыбаку?» «А никому не верь», — отмахнулась она. «Ненадежный народ, рыбаки эти, никогда правды не скажут». Она отвернулась и пошла, пронзительно выводя свое. «Спирали! Спирали!» — так кричит одиноко в ночи растрепанная пестрая птица. В овощных рядах увидел знакомого председателя. Он деловито покрикивал на мужиков, подтаскивающих ящики с помидорами, и приглядывал за тетками, мечущими сельхозпродукты на весы. Торговля шла бойко, население охотно приобретало свежий натурпродукт и поддерживало рублем отечественного производителя. О, пиздобол с радио! Обрадовался мне председатель. на вот яблочко-хренаблочко, скушай! «Свежие!» Он взял с прилавка белый налив, протер рукавом пиджака и протянул мне. Я взял. «Ты, конечно, с ребятами того!» Сказал он тихо и как бы в сторону. «Вот не ходил бы тогда в клуб, и не было бы ничего!» «Еще куда мне не ходить?» Разозлился я. «Есть идеи?» «Не, я так! Ничего, я ж понимаю!» Буркнул он совсем тихо. «А я нет!» — отрезал я. Понимающий, какой нашелся. Оглоблюте дышло. Я купил немного картофеля, запекать в костре, помидоров и огурцов закусывать, отличную стальную кружку из нержавейки заваривать чай и поддержанный туристический рюкзак на 70 литров. За спальниками и пенками пришлось заехать в магазин спорттоваров. В целом, можно было считать меня готовым к приключениям. На большой поляне между городом и лесом заканчивали возводить крепостную стену. Стоящий отдельно в чистом поле фрагмент выглядел немного странно, но ребята очень старались. Со стороны зрителей, выкрашенная под старинный кирпич, фортеция смотрелась умеренно убедительно. С обратной — доски, фанера, подпорки — и дощатая галерейка затынья поверху. Там будут стоять отражающие штурм. Массовка ополчения прела в своих кафтанах из-за какого-то дешевого ядовито-красного сукна и внимательно слушала командира-реконструктора, который показывал, как правильно держать бердыши или как там называется эта железка на палке. Жесты его были кровожадными и решительными. Похоже, что штурмующим придется нелегко. Условные «поляки» толпились подаль, сжимая в руках аналогичные инструменты, и отличались от своих ярко-голубыми короткими жупанами и наличием лестниц. Перед ними тоже расхаживал опытный реконструктор, объясняя то ли как штурмовать стену, то ли как при этом не свернуть шею. На мой взгляд, затея выглядела травмоопасной, несмотря на то, что все эти алибарды оказались с фанерными, крашенными серебрянкой лезвиями. Бригада скорой помощи и пожарные расчеты МЧС тоже, как мне кажется, поглядывали на происходящее с некоторым напряжением. Их начальник, узнав меня, помахал рукой. Приехали снимать котиков с деревьев? спросил я его, подойдя поближе. Только если они сами попросят, отшутился билетин. Мы не можем запретить гражданам заниматься ерундой. Ожидаете неприятностей? Это наша работа. «Ожидать». Его тон мне не понравился. «Вы, я вижу, не в восторге от мероприятия?» «Некоторые исторические события, Антон, не стоит повторять даже в шутку», ответил главный МЧСник. «К сожалению, не все это понимают», добавил он, неприязненно глядя на идущего к нам Олега. «Привет, где будешь палатку ставить?» спросил меня реконструктор подальше от людей, поближе к речке. Правильное решение. Мы вон там за лесочком встали, на бережку. Не побьется народ на этом вашем штурме? Не волнуйся, все продумано, успокоил меня Олег. И отмечу, согласовано, сказал он громче специально для Билетина. Строго по сценарию. Поляки подходят под стены, холостой залп из пищалей. На лестнице лезут только опытные ребята, остальные толпятся внизу, создают массовость. Потом со стены стреляет пушка, гром, дым, враги бегут, все празднуют победу. Город предоставил кейтеринг, блины, пироги, чай, квас. Алкоголя не будет, а на трезвую голову никто, я надеюсь, с лестницы не навернется. Я сразу подумал, что это избыточный оптимизм. В любой толпе есть дежурный процент отъявленных долбоебов, но в конце концов это не моя головная боль. Загнал машину на огороженную лентами парковку, вытащил из багажника рюкзак со скарбом и отправился к реке. Палатку нам действительно выдали модную, куполом из желтых и белых клиньев синтетической ткани. Я отошел подальше, к самому берегу, и начал ее разворачивать, пытаясь сообразить, что куда. Оказалось, несложно. «Зря так близко к реке!» Сказал подошедший Олег. «Комары вечером зажрут!» «У меня есть спирали!» Отмахнулся я. Становиться посреди палаточного городка мне совершенно не хотелось. Там всю ночь будут орать песни и мериться алебардами. А как только я в ночи начну распускать руки в анютином спальнике, какой-нибудь пьяный стрелец пойдя поссать, зацепит ногой растяжку и рухнет на нас вместе с палаткой. Нет уж, я лучше с комарами. «Бросай вещи и подходи, там твоя уже вовсю резвится!» Олег удалился, а я подумал, что хрен там она моя. Анюта красовалась в длинном белом платье в пол, с красными лентами и вышивкой. На голове ее была вышитая бисером повязка, на открытой шее яркая манисто. В ушах целая абажуры из мелких колечек. Как по мне, историчностью тут и не пахло, но смотрелось потрясающе. «Как тебе, Антон?» Она покрутилась передо мной, придерживая расшитый подол. «Офигеть!» — сказал я честно. «Я — дочь воеводы, и буду вдохновлять защитников во время штурма». «Смотри, чтобы они, засмотревшись, со стены не попадали, вдохновительница!» Улыбнулся я. «Ты что, не будешь участвовать?» Удивилась она. «Давай, это весело». «Я не любитель культурно-массовых мероприятий. Мне отсюда все будет прекрасно видно». «Сударыня, оставьте этого смерда, нам пора». Анюте картинно поклонился в пояс какой-то разряженный фанфарон. В красном кафтане с шитьем, саблей, в изукрашенных ножнах с огромной пистолью за кушаком и в отвороченной мехом шапке, в которой ему явно было чертовски жарко. Война — дело благородных. «Знаешь, когда эта дудка...» — показал я на пистоль, «будет торчать из твоей жопы, ты сможешь ею забавно посвистывать». «Антон, не надо!» — остановила меня Анюта. «Ладно, беги играть, мальчик», — пожал плечами я. Кафтанный побелел, потом покраснел, зашевелил мелкими усишками под носом, потом кинул презрительно. Потом поговорим. И, подхватив Анюту под локоток, повел ее к стене. Свободный от локотка рукой, он совершал широкие округлые жесты, видимо, живописуя предстоящую баталию. Смазливый и наглый, не люблю. Сколько встречал таких типов, Непременно из них какое-нибудь мудачество вылезало. Взял вот, испортил настроение. Перед одиноким крепостным фасадом уже гуртовались поляки. Командиры тщетно пытались изобразить четкое построение. Но строй расплывался и больше напоминал очередь за пивом, чем подготовку к штурму. Массовка Галдела разбредалась, теряла фанерные алебарды и мучилась от жары в синтетических жупанах. Пластиковые полторашки с водой портили историзм сцены. На стенах народу было поменьше, а порядка побольше. На дощатой платформе суетились вокруг большой чугунной пушки. Заряжали, проверяли, закрепляли. Между фанерными зубцами стены стояли суровые бородатые реконструкторы с бердышами. Дымились фитили пищалей. На башенке, как марципановая невеста, на свадебном торте красовалась Анюта. Вокруг нее мелким бесом увивался краснокафтанный молодец. Вот что они все к ней лезут. А ведь могли бы еще жить, дожить да Шутка. Сам Олег, к моему удивлению, участия в назревающей баталии не принимал. Он бегал вокруг, размахивал руками, отдавал команды в карманную ходе болтайку, и вообще пытался как-то организовать этот бардак. «Ну все, начинаем», — сказал он, усевшись, наконец, на стол рядом. «С Богом!» «Поляки пошли! Пошли, поляки! Лестницы вперед!» — рявкнул он в рацию. Командиры забегали перед рыхлым строем, кое-как организуя его в три колонны, во главе которых встали команды с длинными лестницами. Из массовки выдвинулась вперед небольшая группа реконструкторов с длинными дульнозарядными ружьями. Они воткнули бердыши подтоками в землю, уложили на них стволы своих стрелялок и дали небольшой и недружный залп. Ружья громко хлопнули, над поляной повисли облака белого порохового дыма. МЧСники, наблюдающие с крыши пожарной машины, нервно закрутили головами. Но жертв и разрушений не было. «Одними пыжами заряжено! Я проверял!» — сказал Олег. Стрелки передали ружья назад, а сами, подхватив бердыши, побежали за носителями лестниц. Видимо, это и была штурмовая группа. «Что это за попугайский дятел там, на башне?» — как бы, между прочим, поинтересовался я. «Где?» — закрутил головой Олег. «А, этот! Это Димасик!» Он сегодня воеводу отыгрывает. «Димасик?» «Ну, Дмитрий. Это мы между собой, его так. У него самая лучшая снаряга. Больших денег стоит. В специальном магазине в столице заказывал. Выглядит круто. Мажор, что ли?» «Ну, что-то вроде. Гипермаркет в центре, знаешь? Его папы. Не бедный мальчик. А что?» «Да так, ничего». Воевода Димасик все время норовил обнять Анюту ниже талии. «Она же дочь твою отыгрывает, извращенец чертов!» Со стены грохнул залп пищалей. Теперь дымом заволокло обороняющихся. Команды с лестницами добежали до стены и подняли их до края. Защитники, вместо того, чтобы кидать сверху камни, лить смолу или хотя бы помочиться на атакующих, потихоньку помогали закрепить крючья. Историчность историчностью, а технику безопасности никто не отменял. По лестницам, крича и потрясая оружием, но осторожно и медленно лезли поляки. Первых добравшихся до верха вежливо пустили на стену, где устроили Рубилова. Грозно, но аккуратно, стукая с деревянными бердышами. Остальные продолжали орать с лестниц. В принципе, издалека, если не приглядываться... Было даже похоже на штурм. На ступеньках к башне лихо размахивал сабелькой воевода. В него вяло тыкал алибардой поляк. «Пушка! Пушка пошла!» — бухтел в рацию Олег. «Давайте, пушкари! Пора!» На артиллерийской площадке началась суета. Орудие оказалось направленным на людей. Теперь его разворачивали так, чтобы точно никого не задело. Сражающиеся вошли в азарт то и дело оказываясь на линии выстрела. Заряд, конечно, холостой, но вблизи и пыжом со стены сдует. Пушкари орали и матерились, пытаясь их разогнать, и, улучив момент, все-таки подожгли запал. Пушка выпалила неожиданно солидно, с громким объемным «бабам». Вперед полетел сноп огня, в стороны — облака дыма, назад — лафет и орудие. Кажется, Сами пушкари не ожидали такого эффекта. Откатившийся фальконет ударился в упор коса, подпрыгнул, площадку качнуло. Бросившиеся ловить пушку артиллеристы наклонили настил Я видел все, как в замедленной съемке. Ломаются подпоры площадки. Кренящийся настил тянет за собой стену. Слетевший с лафета чугунный фальконет стремительно катится по затынью. Сшибая людей, как кегли, они с криками валятся вниз. Сверху обрушивается подпорная конструкция, ощетиниваясь, как копьями, острыми изломами брусьев. Треск, крик, брызжет кровь. И сверху на все это летит с башни, как белая птица, раскинув широкие рукава платья, моя Анюта. Я рванулся вперед, в глазах потемнело. Поплыло, и я понял, что меня держит за руку Олег. «Что с тобой? Эй! Голову напекло!» Я огляделся. Фрагмент крепости стоял, как ни в чем не бывало. Над стеной развеивался дым пушечного выстрела. Покосившийся на лафете фальконет заправляли на место древками бердышей и пушкари. Орали потревоженные выстрелом сигналки машин на парковке. С башни весело махала мне платком Анюта. На это с недовольной рожей смотрел Димасик. Я задумчиво помахал ей в ответ. Перед глазами стояла картина, падающая из башни на острые колья подбитой птицы. В ушах треск дерева и крики людей. «Да что с тобой? На тебе лица нет!» Потряс меня за рукав Олег. «Так, показалось что-то вдруг». Меня потряхивало. Перед глазами плавала серая пелена, которую я безуспешно пытался сморгнуть. Если повернуть голову и посмотреть периферийным зрением на месте крепостной стены, с которой уже деловито расходились к столам, с пирожками, участники постановки виделись смутные очертания обломков. Постепенно это ощущение развеивалось. Руины, где по белым разломам досок текла ярко-красная кровь, Становились все более призрачными. Стена все более вещественной, пока реальность не утвердилась окончательно. Правда, что ли, голову напекло. «Антох, зря ты не пошел! Было здорово!» Анюта жадно кусала пирожок с вишней. Из уголка рта стекали красные, как кровь, капли сока и падали на белый лиф платья. Над сердцем расплывалось багровое пятно от которого я не мог отвести глаз. «Ой, платье заляпало!» — расстроилась она. «Где наша палатка? Надо отнести туда вещи и переодеться». «Сударыня, позвольте сопроводить вас!» «Вот и Димасик, все никак из роли не выйдет», — воевода Хулев. Анюта отмахнулась от него, тревожно всматриваясь в мое лицо. «Антон, с тобой все в порядке? Как ты выглядишь?» «Не очень». «Ничего страшного. Пошли». Я забрал у Анюты рюкзак, и мы побрели через лес к палаткам. «Я там попросила Павлика поснимать видео», — щебетала она по дороге. «Будет видеорепортаж на сайте». Он обещал смонтировать. Он умеет. А я наговорю текст. «Надо осваивать медиаформат. Я хорошо смотрелась». «Роскошно, Ань», — подтвердил я. Прямо принцесса. Эта пушка так грохнула. Мне даже на секунду показалось, что все сейчас рухнет. Эй, ты чего? Меня шатнуло. Мир снова на долю секунды подернулся с серой пеленой, но сразу пришел в норму. Ничего, Ань, видимо, на солнце перегрелся. Голова слегка кружится. Так полежи пока в палатке. Там пока все разберутся, соберут. Нет, мне уже лучше отговорился я. Меня мучил иррациональный страх. Казалось, что если я выпущу Анюту из виду, она окажется не здесь, со мной, а там, насаженная на обломок доски, как бабочка на булавку, и багровое пятно на ее платье будет расплываться все дальше и дальше. Аня переоделась в джинсы и рубашку, и мы пошли к лагерю где неутомимые реконструкторы уже сооружали какой-то загон. «Что это за кораль?» — спросил я Олега. «Площадка для бугурта. Там, на стене, театр был, а тут разомнемся по-настоящему». Реконструкторы переодевались из потешных красных кафтанов в тяжелые, простеганные, как ватное одеяло, Тигеляе, обшитые стальными пластинами на груди и плечах и напяливали железные клепаные шлемы. «Вот, смотри, это называется куяк!» Показал мне Олег одежду, похожую на длинный ватник с высоким воротником и короткими, широкими рукавами. «Доспех пешеворотника!» «Как надену я куяк, по башке меня хуяк!» Не удержался я. «Для башки вот шапка!» Он подал мне суконный толстый шлем На мягкой подбивке. Я покрутил его в руках. Он оказался неожиданно твердый и тяжелый. «Там стальной каркас», — пояснил Олег. «Не бойся». «Не бойся чего?» — не понял я. «А ты разве не будешь участвовать в поединках?» — удивился он. «Димасик сказал, что ты принял его вызов». «Вызов?» — в первый раз слышу. «Что, мальчик штанишки намочил?» Раздался сзади противный голос. Врубил заднюю. «Ну вот что за детский сад, штаны на лямках?» «Забери свой халат и тюбетейку», — сказал я Олегу. «Пацана нашли, на слабо разводить». «Димасик, зайка», — повернулся я к воеводе. «Если ты имеешь мне что-то сказать, скажи прямо тут». Димасик успел переодеться и был прекрасен. Если мне Олег пытался втюхать куяк, одежду нищеброда-ополченца, то он вырядился чистым князем. Легкий юшман с надраенным зерцалом поверх, шлем ерехонка, наручи с чревцами и поножи поверх красных юфтевых сапог. Я тебя вызываю. Я не Хьюстон, чтобы меня вызывать. Я уже тут стою. И что? Ненавижу это все хочет получить врыло, пусть подходит, выдам. Но вот эти биения себя в грудь, выпучивание глаз, гортанные крики и прочие рудименты ритуальной капуляции, стайных приматов, мне отвратительно. О, вот и Антон, я тебе про него рассказывал. Вот этого еще не хватало. Павлик. И с ним, что характерно, действительно некое существо женского пола цепко держащая его под локоток. «О, Антон, ты все-таки будешь участвовать! Ура!» Анюта подошла. «Это Оля, а то Павлик представить не догадается». Оглядевшись, я с отвращением понял, что драться придется. От меня этого ждут буквально все. Иногда проще лечь грудью на амбразуру, чем объяснить, что пулемета там нет. «Ладно, пошли в загон», — сказал я Димасику дайте этому какую нибудь саблю пренебрежительно бросил он реконструктором хуяблю зло ответил я ты меня вызвал выбор оружия мой я подхватил из кучи первую попавшуюся фанерную алибарду димасика перекосила ну да саббли он поди каждый день тренируется а этот дрын оружие рядового их высочеству западло Бердыш он выбирал тщательно, взял самый лучший окованное медными кольцами древка, стальное лезвие с широкой елманью, только затупленное. Ну и дурак. Рубились бы мы острым оружием на смерть, имело бы смысл. А так, та же палка, что у меня только вдобавок тяжелая и неудобная. Оставь себе этот тулоп!» буркнул я Олегу, снова попытавшемуся всучить мне куяк. Но. Растерялся он. Я не стал спорить, просто зашел в огороженное пространство, где уже дефилировал красивым пружинистым шагом Димасик. Бердыш он держал картинно, чуть на отлет, поигрывая начищенным лезвием и ловко меняя ударную руку. — Бой! — скомандовал кто-то сзади, и Димасик пошел на меня, держа оружие наискось поперек груди, готовясь к секущему удару. Я сделал шаг назад, вставил лезвие своей алебарды между столбами ограды и резко нажал. Фанерный клинок с хрустом отломился, оставив меня с двухметровым шестом, который теперь не перевешивала на одну сторону. Не ожидавший такого странного поступка противник на секунду застыл, растерявшись, и я крутнул палку прямо от забора по горизонтали на высоте груди, раскручивая ее руками, и разворотом туловища, как при игре в лапту. Думаю, метров 20-25 в секунду набрал ее конец, когда врезал ему чуть повыше локтя между наручем и коротким рукавом кольчуги. Это как из дробовика пулю словить. Ну, почти. Я бросил сломанную алебарду и пошел к выходу, не оборачиваясь на оседающего с криком на землю Димасика. Палкой по руке «Это очень, очень невыносимо больно. Кость я ему не перебил, но ушиб знатный. Сейчас вырубится». Да, вой, скатившийся в глухой утробный стон. Утих, как уставший граммофон. Болевой шок. «Врача, врача, скорую вызовите ему, быстрее!» Забегали вокруг. «Павлик, Анюта и это, как ее, Оля» смотрели на меня огромными глазами персонажей манги. ну извините, красивого рыцарского поединка не вышло. «Вау, это было весьма брутально», — сказала тихо Павликова подружка. «Антон, какого черта?» — схватил меня за рукав Олег. «Нахрена ты так? Вот почему ты злой такой?» «Злой?» — я выдернул руку. «Я, блядь, злой?» Меня затрясло от ярости. Я шагнул к нему и, подтянув к себе за воротник рубахи, тихо заговорил прямо в лицо. «Скажи мне, Олежень, это я подпрыгивал, раздувая гребень? Коко, биться-колотиться, кукареку, заклюю?» «Какого хера? Почему злой тут я? Я должен был дать себя отмудохать этому долбоебу, чтобы все суетились вокруг меня и жалели?» Тогда я был бы не злой? Я отпихнул его и выдохнул, успокаиваясь. Так вот, не дождетесь. Кто к нам с мечом придет, тому сюрприз. Я развернулся и, ни на кого не глядя, пошел к палатке. В этот момент мне никого видеть не хотелось. Уселся на мостки над рекой, сидел и упивался обидой, пока Анюта не подошла и не села рядом. «Прости, Антон», — сказала она. Я промолчал. «Если женщина просит у вас прощения, никогда не спрашивайте за что. Просто запомните этот момент. Вряд ли их будет в жизни много». Анюта обняла меня, положила голову на плечо и засопела в ухо, как маленький уютный ежик. Мне стало щекотно и смешно. И я перестал обижаться на мироздание и человечество. «Хрен с ними, с обоими!» «Пойдем, там сейчас бугурт начнется», затормошила меня Анюта, и мы пошли. Возле загородки наяривал на гитаре частушки разбитной скоморох. Босой, в драных полосатых штанах чуть ниже колена, в пронзительно-зеленой подпоясанной веревкой рубахе и ушастой шапке-колпаке. На лице его были нарисованы алым пятна щек, черные брови, в на наполовину лба и висела мочальная борода на веревочках. Только по виртуозному синкопированию в проигрышах и горбатому носу я опознал Менделева. — Ты не удивляйся, мама, что хожу я холостой, Под доспешник нам не драный и мечишка небольшой. Менделев пел лихо и весело. Рядом с ним приплясывала девушка в смешном пестром колпачке красно-зеленом кафтанчике, шахматных чулках и красных полусапожках. — Ты играй, играй, гармошка, 25 на 25! заводи, ребята, драку, наше вынесет опять! Лицо девушки было скрыто за водопадом черных волос. Она выводила мелодию пронзительным свистом дудочки-жалейки, а Менделев, пьяный и веселый, запивал. Выходи на середину, атаман-головорез! «Заведу такую драку, зашумит зеленый лес!» Звенела гитара, плясала девушка, вокруг шумел лагерь. Всем было весело. И только у меня до сих пор неприятно тянуло под сердцем, как будто я допустил какую-то страшную, непоправимую ошибку. «Говорят, что мы буяны, нам на это наплевать, нам бы драться, задираться, да девчонок обнимать!» На огороженной площадке выстраивались, разбиваясь на две линии реконструкторы. Кто попроще, в набивных тигелях и плотных шапках, кто понтове, брякая металлическими пластинами разнообразных бронек. «Выхожу во чисто поле, предо мною цель нарать! Эх, землица мать родная, дай мне силы устоять!» Менделев, раздухарившись, выдавал проигрыши один другого сложнее. Пальцы его так и бегали по грифу. Он закрыл глаза, но на веках оказались нарисованы гримом другие, жутковатые, козлинные, оранжевые с вертикальным зрачком. «Я на битву собирался, тядька ножик наточил, мамка гирьку навязала, брат-обрезак зарядил!» Девушка вспрыгнула на пенек и теперь выплясывала на нем, мелькая красными полусапожками. Пронзительный ноющий звук жалейки впивался в гитарный перебор, как гребень в косу. «Мы вам сейчас частушки пели, пили-ели, пили-ели! Танцевать теперь пойдем, но сначала всех побьем!» Мартын закончил совсем уже упомрачительной кодой, и в наступившей тишине Олежень громко скомандовал «Бой!» Две ширенки доспешных шагнули навстречу друг другу. Пошел ляск и треск. Затупленные мечи бились в деревянные щиты, сталкивались с древками, топоры и алебарды. Кому-то просто прилетело в нос кулаком. Кажется, это называется народное гуляние, сказал подошедший Менделев. Классно было, Мартин. Отлично выступил. Или выступили. Я пожал ему руку, он вздохнул. Как она? Я описал одежду, «Танец и инструмент». «Эх», — печально сказал Менделев. «Ведь что интересно, я специально спрашивал, все видят одно и то же, до мельчайших деталей. Если бы это было, ну, не знаю, наведенной галлюцинацией, то у каждого было бы свое, верно?» «Не знаю, Мартин. пожал плечами я. «Как по мне, наоборот». Спроси 10 мужиков после концерта, Во что была одета певица? Половина вообще ничего, кроме размера декольте, не вспомнит. Остальные будут мямлить. Ну, вроде в платье каком-то. Люди вообще не очень наблюдательные. А тут, говоришь, все точно до деталей. Галлюцинация и есть. Ну вот, окончательно расстроился Менделев. Я все надеюсь, что она каким-то образом существует. Не слушай его, Мартын. Сказала подошедшая Анюта. Антон сегодня изволит дуться на мироздание. Что случилось? Исколечил одного типа, а никто не оценил. Всего одного? Смешно выпучил глаза Мартын. В наряде скомороха это вышло особенно забавно. Ну тогда, конечно, день пустое Ничего, Антон, вечер только начался. Сговорились они все, что ли. «Не расстраивайся, Мартын», — успокаивала его Анюта. «Я вот уверена, что ты непременно с ней встретишься. Рано или поздно, так или иначе». «Спасибо, Анюта. Ты добрая девочка». «Ну да, вакантное место злодея в нашей компании уже занято мной».